Прав был Бастон или нет, это значение не имело. Разведчики дружно начали карабкаться по склону дюны. Первым взобрался на вершину Дойл. Следом за ним поднялись Русич и Японец. Насис и Вил значительно отстали. Сержант не ошибся. Три бронетранспортера двигались на юг, примерно в двух километрах от путешественников. С такого расстояния обнаружить воинов было довольно сложно. Обзор передних тримплексов невелик. «Они нас не видят», — вымолвил Олесь. «Необходимо привлечь их внимание». «Как?» — сказал Манута. «Кричать и подпрыгивать». Храбров обернулся к аланцу и проговорил. «Вилл, бросай мне автомат. Времени на раздумья нет». Поймав оружие на лету, Русич передернул затвор и выстрелил вверх. Выдержав небольшую паузу, Олесь снова нажал на спусковой крючок. Солдаты с тревогой смотрели на лагерь Боргов. Действия чужаков не остались без внимания со стороны оливийцев. В стане врага царило оживление. В любой момент тосконцы могли броситься в атаку. Тогда разведчикам не сдобровать. За каждый бесцельно истраченный патрон придется заплатить кровью. Между тем механизированная группа менять направление не собиралась. Еще пара минут, и бронетранспортеры окончательно скроются из виду. Храбров прицелился и от отчаяния выстрелил в среднюю машину. Вряд ли пуля попала в цель, но головной бронетранспортер резко остановился. Из люка вылезли четыре человека. Разглядеть лица десантников в бинокль не удалось. Русич поднял автомат и дал в воздух последнюю очередь. Машины тотчас развернулись и, поднимая тучи песка, устремились к отряду. «Слава Богу!» — тихо прошептал Олесь, бросая оружие и крестясь. Тут же, не стесняясь друзей, молились Кастидис и доил Бастен истерично плакал, а Тина, заложив руки за спину, Невозмутимо наблюдал за приближающимися бронетранспортерами. Самурай умел сдерживать эмоции. Вскоре стало ясно, что разведывательную группу ведет никто иной, как Пол Стюарт. Шотландец сидел на броне и отчаянно размахивал руками, заставляя водителей ехать быстрее. Воины неторопливо зашагали вниз по склону. Спрыгнув на ходу с машины, Пол побежал к друзьям. «Что случилось?» «Где бронетранспортеры?» Взволнованно воскликнул наемник. «Долгая история», — вымолвил храбров обнимая товарища. «Мы чертовски рады тебя видеть». «Догадываюсь», — улыбнулся Стюарт. «Выглядите вы не блестяще, без шлемов, бронежилетов. Нам нравится путешествовать по пустыне пешком», — бесстрастно произнес Аята. «Я это заметил», — шотландец кивнул головой. «Сначала была экспедиция в поисках Центрального, затем прогулка возле Корвила, а теперь добавился Боргвилл. Признаться честно, подобное увлечение меня настораживает. Не очень хочется стать кормом песчаных червей. Не волнуйся». Русич хлопнул пола по плечу. «Больше авантюр не будет. Свежо предание доверится с трудом», — проговорил землянин. «Скажите лучше, как прошла разведка». Судя по количеству оставшихся в живых, в городе отряд ждала теплая встреча. «Он кишит мерзкими тварями и мутантами», — вставил Манута. «Мы немного сократили их численность, но чтобы вычистить коммуникации окончательно, понадобится не один год». «Значит, Боргвилл уцелел после ядерной катастрофы», — констатировал Стюарт. «Да», — подтвердил Олесь, — «хотя с Морсвиллом сравнивать его нельзя». Центральная часть города уничтожена. Сохранились лишь кварталы на окраинах. Высокий уровень радиации превратил местных представителей фауны в сущих монстров. Твари убивают все живое на своем пути. В некоторые подземные тоннели оливийцы не рискуют даже спускаться. Самих боргов назвать людьми язык не поворачивается. Физические отклонения огромны. «Каждое новое поколение усугубляет мутацию. Аланцы не потерпят такого соседства. И, признаться, мне не жаль этих каннибалов». «А как ты оказался здесь?» – неожиданно спросил японец, резко сменив тему разговора. «По нашим прикидкам, встреча должна была состояться завтра около полудня». «Простые расчеты», – опустив глаза, замялся шотландец. «Три дня в одну сторону». Получается шесть. Что делать на руинах четверо суток? Нечего. Вот я и решил двинуться в путь пораньше. Ходсон, кстати, не возражал. Это случайность. Пожалуй, Пожалуй" ухмыльнулся Тина. Приказ нарушен, но победителей не судят. Ответом товарища самурай остался доволен. А я-то никогда не верил в совпадение. Все события и поступки предопределены заранее. Код истории человеку неподвластен Он – маленькая песчинка в гигантских жерновах вселенского мироздания. Утолив жажду, разведчики взобрались на головную машину. Места в ней было достаточно. В десантном отделении сидело шестеро солдат. Аланцы с благоговейным страхом и нескрываемым восхищением смотрели на наемников. Перед ними – настоящие герои. Живая легенда колонизации о Ливии. А с виду обычные, ничем не примечательные люди. Грязная разорванная одежда, окровавленные повязки, заросшие щетиной подбородки, в глазах удивительный, пугающий блеск. Пол повернулся к японцу. — Куда теперь? — уточнил землянин. — В Велон? — Нет, — зловеще произнес Тина. — У нас есть один долг, который необходимо вернуть. В километре отсюда расположилась лагерем группа Боргов. Никто из тосконцев не должен вернуться в город. Оружие к бою. Разработать план атаки труда не составило. Спустя 10 минут, взрывев моторами, бронетранспортеры устремились на юг. Обогнув бархан, машины выехали на открытое пространство. Мутантов на прежнем месте не оказалось. Они прекратили преследование чужаков, и повернули назад, к Боргвиллу. Впрочем, спасти их уже ничто не могло. Следы на песке были отчетливо видны. Бронетранспортеры настигли оливийцев и взяли врагов в полукольцо. Крупнокалиберные пулеметы ударили метров с 500 Стальной шквал буквально смел тосконцев. Наводчики патронов не жалели. Внутри машин стоял ужасный грохот, На пластиковый пол сыпались металлические звенья ленты. Большая часть отряда полегла сразу. Несколько мутантов пытались спрятаться за дюнами, но пули летели гораздо быстрее. Неловко взмахивая руками, беглецы падали на песок. Пара левийцев карабкалась по крутому склону. Аланец повернул башню, поднял ствол пулемета и дал длинную очередь. «Что-что, а уж стреляли десантники отлично!» Первый борг странно задергался и, кувыркаясь, покатился вниз. Второй уткнулся лицом в бархан и затих навсегда. Бронетранспортеры медленно подкатились к месту побоища. Самурай открыл люк, выбрался наружу и громко скомандовал. «За мной! Надо закончить начатое дело!» «Будьте осторожны, тосконцы очень хитры!» «Кое-кто мог упасть на землю и прикинуться мертвым. Пленные нам не нужны». Наемники неторопливо приближались к трупам. Сзади, держа оружие, наготове шли оландцы. Среди десантников оказалось немало новобранцев. Было заметно, как в руках солдат дрожат автоматы. От вида окровавленных тел кого-то стошнило. Между тем земляне бесцеремонно переворачивали покойников. Раны мутантов ужасали, сломанные ребра, разбитые головы, огромные дыры в груди, вывороченные кишки. Ни малейших шансов уцелеть. Застонал и пополз какой-то оливиец с перебитыми ногами. Клинок Дойла прекратил его мучения. Еще одного тяжело дышащего тосконца добил Кастидис. Храбров и Аята направились к Боргам, пытавшимся убежать. Спина Седовласова, однорукого мутанта, представляла собой сплошное кровавое месиво. Неожиданно лежащий невдалеке оливиец вскочил и, размахивая изогнутым мечом, с диким криком бросился на наемников. Лицо мужчины выглядело кошмарно. Непропорциональный череп, левая половина лба выступает вперед, нависая над уродливым кошачьим глазом, нос приплюснут, губы безобразно искривлены. Земляне остановились, спокойно ожидая досконца. Расстояние между ними быстро сокращалось. Русич поднял оружие для удара, но чей-то выстрел опередил юношу. Замедлив шаг, Борк бессильно рухнул на колени. Одежда на груди окрасилась в алый цвет. Ольис обернулся. К ним шел Бастон. Ни слова не говоря, сержант вскинул автомат, не испытывая ни малейших сомнений. Десантник разрядил магазин в голову мутанта. Пожав плечами, воины двинулись дальше. Куда большее впечатление, поступок вилла произвел наоланцев. Высокий светловолосый лейтенант, не скрывая возмущения, громко проговорил. «Сержант, такие действия недопустимы. Не надо опускаться до уровня варваров. Подумайте, какой пример вы показываете солдатам. Пусть грязную работу выполняют земляне». Их для этой цели и привезли на Тоскону. Плевать я хотел на общепринятые правила, — грубо ответил разведчик. Боргвилл еще долго будет сниться мне по ночам. Когда увидите подвешенные на крюках человеческие тела с содранной кожей, поймете. Относиться по-другому к каннибалам нельзя. — Довольно слабое оправдание, — не унимался офицер. — Слабое? — взревел от гнева десантник. «Нам пришлось прикончить двух своих товарищей, потому что они были не в состоянии идти дальше, а в плену несчастных ждала мучительная, изуверская смерть. Пытки — любимое развлечение оливийцев». Лицо лейтенанта неестественно побелело. В глазах бастона сверкали искры ярости. В таком состоянии люди уже не управляют своими эмоциями. Аланец невольно вспомнил покойного полковника Олджена. Командир экспедиционного корпуса явно недооценил опасность, исходящую со стороны обезумевших колонистов. Допущенная ошибка стоила полковнику жизни. Повторять ее офицер не собирался. Без сомнения, разум сержанта помутился. Он потерял в походе слишком много друзей. Курс реабилитации на космических базах поможет бедняге вернуться в строй. Опытные, смелые солдаты нужны великому координатору. Закончив осмотр, воины сели в машины и направились к Велону. Водители ехали почти на предельной скорости. Ловушки песчаных червей отмечены на карте, и десантники не боялись угодить в западню. Ветер не успел даже занести песком колею от колес. Через сутки бронетранспортеры достигнут оазиса. Опустив голову на грудь, дремали Манута и Насис. Бастон то и дело прикладывался к фляге с вином. Пить спиртное аланцам во время боевых действий категорически запрещалось, однако сержант перешел допустимую черту. Сейчас ему было безразлично абсолютно все. В душе десантника царила пустота. Никаких морально-этических норм. Прислонившись к броне, Храбров лениво жевал сухую галету. Безвкусная, но достаточно калорийная еда. Изредка Русич запивал пищу теплой водой. Подсев поближе, японец едва слышно произнес. «О чем задумался? Тебя огложат какие-то сомнения?» «И ты еще спрашиваешь», — раздраженно вымолвил юноша. «Мы, как последние идиоты, залезли в логово врага. А зачем?» 15 человек навсегда остались в Боргвилле. Ради видения, иллюзии, мифа — конзорский крест. Бред. Его нет, не существует. Говори тише. Тина мгновенно отреагировал на реплику друга. Не хочу, чтобы наши тайны дошли до возана Здесь чересчур много лишних ушей. Какие тайны? Горько усмехнулся Олесь. Мне просто приснился сон. «Не исключено, что я видел изображение оливийской реликвии издания музея в какой-нибудь аланской книге на борту гиганта. Они всплыли в сознании». «Не болтай, чепухи», — возразил самурай. «Любая цепь случайностей обладает собственной закономерностью. Могу напомнить прощальное послание Эда Сорота. Боргвилец писал на стене своей кровью. Спорить не имеет смысла. Что сделано, то сделано. Предлагаю взглянуть на проблему с другой стороны. Рано или поздно командование корпусом направило бы разведывательный отряд в город. Его ждала бы куда более страшная участь. Мы лишь опередили ход событий, теперь все встало на свои места. Храбров внимательно посмотрел на Аято. В глазах японца трудно было что-либо прочесть. Невозмутимое выражение лица, губы плотно сжаты, Руки лежат на коленях. «Твое коварство не имеет границ», — заметил Русич. «Обведешь вокруг пальца любого». «Таковы законы жизни», — сказал Тина. «Хитрость присуща любому человеку. Одни умеют ею пользоваться, другие нет. В нашем положении без лжи не обойтись». Русич закрыл глаза и задремал. Усталость давала себя знать. Переход по пустыне смерти отнял слишком много сил. Несмотря на антисептик, рана на ноге загноилась и противно ныла. Видимо, борги смазывают лезвия мечей какой-то отравой. Хорошо хоть у аланцев надежные лекарства. Никто из землян за прошедший год ни разу не болел. Профилактические прививки создали в организме стойкий иммунитет к местным инфекциям. Машины медленно въехали на территорию оазиса. Саперы тут же поставили мины и проволочные заграждения на прежнее место. Солдаты работали слаженно и быстро. Сразу было видно, что они делают это уже не в первый раз. Необходимые меры предосторожности десантники соблюдали неукоснительно. За прошедшую декаду Вилон значительно укрепился. Появились новые пулеметные вышки в центре и по периметру. Палатки пехотинцев закрывала непробиваемая камнями и стрелами прочная пластиковая стена. Сумели колонизаторы починить и несколько разрушенных домов. Для строительства более долговечных защитных сооружений не хватало ресурсов. Сейчас все силы брошены на восстановление космодрома «Песчаный». Впрочем, гарнизон оазиса существенно увеличился. Судя по количеству солдат, в Велоне дислоцировалось не меньше двух полноценных полков, почти треть всей экспедиционной Аландской армии. Бронетранспортеры остановились возле небольшого прямоугольного здания с многочисленными пулевыми отверстиями в стенах. В нем располагался штаб Ходсона. Майоры четверо младших офицеров Терпеливо ожидали разведчиков у входа. О возвращении поисковой группы командиру полка уже доложили. Аланец удивленно смотрел на вылезающих из люка наемников. «А где машины?» Не удержался от вопроса Ходсон. «Вот так всегда», — с горькой иронией произнес самурай. «Груда металла дороже человеческих жизней. Никто не беспокоится о судьбе людей». «Дешевый расходный материал». «Вы неправильно меня поняли», — молниеносно поправился майор. «Я хотел спросить, что случилось. Гибель солдата на Оливии — обычное явление. Рукопашные схватки, выстрелы из лука, нападение кровожадной твари. Но как тосконцам удалось уничтожить бронетранспортеры? У мутантов нет таких средств? Неужели отряд угодил в ловушку песчаного червя?» Нет, отрицательно покачал головой Аята. Мы стали жертвами собственной беспечности. Несколько болванов халатно выполнили мой приказ. Борги внезапно атаковали машины и проникли внутрь. В завязавшейся перестрелке водители умудрились попасть в запасные канистры с топливом. Об итоге боя догадаться несложно. Два сгоревших дотла бронетранспортеров и шесть обугленных трупов. «Печально!» – язвительно вставил долговязый, коротко стриженный капитан. «Но где были вы? Ведь руководство группой полковник Возен доверил землянам? У них такой богатый опыт!» Офицер откровенно и нагло издевался над наемниками. В его взгляде и манере говорить сквозило высокомерие и пренебрежение. Никогда раньше ни русич, ни японец этого человека не видели». Надо отдать должное Тина, он сохранил достоинство и на сарказм Аланса не отреагировал. Лишь в глазах самурая сверкнули зловещие огоньки. Нанесенные оскорбление Аята никогда не забывал и никому не прощал. Основная часть отряда проводила разведку уцелевших кварталов, вымолвил японец. Мутанты окружили нас в здании музея. Мы выбрались из-за подни по подземным коммуникациям. В тоннелях обитает немало опасных существ. «Подобные сказки оставьте для легковерных», — снисходительно махнул рукой офицер. Дойл взревел, словно раненый бык, схватился за рукоять меча и рванулся вперед. К счастью, Олес и Пол сумели удержать товарища. Растерявшийся оланец отступил назад. «Прошу прощения», — испуганно пролепетал командир полка. «Я совсем забыл представить. Капитан Линден, представитель службы безопасности. В его задачу...» «Это покушение!» завопил пришедший в себя офицер. «Немедленно убейте дикарей!» Никто из десантников даже не пошевелился. Солдаты с нескрываемым любопытством наблюдали за ходом событий у штаба, непосвященные всегда относились к службе безопасности с подозрением и неприязнью. Многие аланцы оказались на Оливии подоносом вот таких же мерзавцев, как Линдон. Они являлись глазами и ушами великого координатора. Не получив поддержки от соотечественников, капитан схватился за кобуру. Дрожащими пальцами офицер пытался вытащить пистолет. «Вам жить надоело?» Спросил Линдона темноволосый лейтенант, перехватывая руку капитана. «Не успеете поднять оружие, как получите кинжал между глаз. Поверьте, земляне не промахнутся. Прикончить человека для них сущий пустяк». Десантник говорил искренне. Отпустив кобуру, представитель службы безопасности поправил новенькую форму, гордо вскинул подбородок и надменным тоном произнес Я доложу об инциденте командованию корпуса. Всех присутствующих ждут серьезные неприятности. Уверен, дело дойдет до трибунала. Пора поставить варваров на место. Быстрым шагом офицер удалился в здание. Манута хотел крикнуть что-то оскорбительное, но Тина оборвал воина на полуслове. Вспыльчивость дойла и так привела к серьезному обострению отношений. «Возен не упустит шанса ограничить свободу землян». «Опять неприятности», — тяжело вздохнул Ходсон. «Мне только не хватало конфликта с Линдоном». «Не расстраивайся», — произнес самурай. «Всю вину мы возьмем на себя». «Вам легко говорить», — вымолвил майор. «Моя карьера рушится буквально на глазах. Неудачи следуют одна за другой». Сначала провалился в ловушку песчаного червя бронетранспортер с патрулем. Затем подорвались два десантника. А четыре дня назад борги напали на Корвилл. Мерзавцы прекрасно знали, что мы не успели укрепить оазис. Даже минное поле не остановило оливийцев. К счастью, отряд мутантов оказался невелик. Погибло около полусотни солдат, несколько колонистов и местных жителей. Сегодня вернулись вы. Без машин и с большими потерями. Капитан ведь прибыл сюда не случайно. На войне как на войне, спокойно откликнулся Аято. Успокаивать Аланца японец не собирался. За каждый километр захваченной территории придется платить кровью. Рано или поздно десантники это поймут. Наемники не спеша двинулись к лагерю. В тени деревьев были натянуты плотные, почти не пропускающие свет тенты. Плотно пообедав, земляне легли спать. Необходимо отдохнуть перед дальней дорогой. Завтра утром они отправятся к Центральному. Об итогах разведки надо лично доложить полковнику. Успешным поход к боргвилу вряд ли назовешь. Из-за пологих барханов Показался ослепительно белый диск Сириуса. Лучи звезды мгновенно осветили пустыню. Пески приобрели привычный желто-рыжий оттенок. Темное небо постепенно окрашивалось в сине-зеленые цвета. Сидя на броне, Храбров следил за работой саперов. Солдаты торопливо снимали мины. Сержант лет тридцати постоянно подгонял подчиненных. В такой суете не мудрено и подорваться, Один неверный шаг, и человека уже ничто не спасет. Десантники убрали колючую проволоку и дали отмашку флагом. Путь свободен. Взревев двигателями, машины устремились на северо-запад. Русич спустился в десантное отделение. Тут же дремали манута и пол. Вместо шотландца самурай оставил в Вилоне Кастидиса. К исходу третьих суток на закате бронетранспортеры достигли космодрома. На стартовой площадке находился огромный транспортный корабль. Судя по действиям техников, челнок готовился к взлету. Охрана беспрепятственно пропустила путешественников через ворота, а Ята и Храбров сразу направились к штабу. Солдаты у входа не решились останавливать землян. Офицеры бросали удивленные взгляды на наемников. Внешний вид воинов действительно производил сильное впечатление. Одежда во многих местах порвана, на куртках запекшиеся бурые пятна, ботинки и штаны забрызганы кровью подземных тварей. У Олися на бедре свежая повязка. Адъютант Возена мгновенно бросился предупреждать начальника о прибытии землян. В кабинете, кроме полковника, находился еще один человек, Высокий стройный офицер лет 35 со светлыми волосами, мягким лицом и умными проницательными серыми глазами. Оба оланца с нескрываемым интересом смотрели на наемников. Первым нарушил молчание командир корпуса. — Вижу, разведка прошла не совсем гладко, — заметил Возен. Если сказать точнее, отряд вырвался из Боргвила чудом. Спокойно поправил полковника Японец. «Неужели дела так плохи?» — уточнил командующий, садясь в кресло. «Две сожженные машины и пятнадцать убитых», — вымолвил Тина. «Это провал», — жестко произнес Возан. «Надеюсь, добытые сведения стоили таких жертв?» «Думаю, да», — кивнул самурай. «Теперь мы знаем о городе почти все». Подробный доклад об экспедиции вы получите завтра. Мне необходимо время, чтобы вспомнить детали и проанализировать допущенные ошибки. — Можно узнать самые первые выводы? — осторожно вставил офицер. — Новый начальник оперативного отдела штаба майор Стэноул! — представил десантника полковник. — Превосходно! — бесстрастно проговорил Аята. Боргвилл разрушен значительно сильнее Морсвилла уцелели лишь кварталы на окраинах. Радиация привела к ужасающим мутациям. Коммуникации кишат кровожадными существами. Очистить их будет непросто. Как я и предполагал, в городе обитают многочисленные племена каннибалов. Численность тосконцев огромна. Для захваченных оазисов армия Боргов представляет серьезную опасность. Мутанты наверняка будут использовать Аклин в качестве перевалочной базы, Участятся нападения на колонны и гарнизоны. Любой ценой этот плацдарм нужно уничтожить. Звучит логично, задумчиво произнес командир корпуса. Но сил для нового наступления у нас нет. Придется подождать. Все вездеходы сейчас переброшены на песчаный. Через четыре, в крайнем случае пять месяцев, космодром должен вступить в строй. Вам виднее, пожал плечами японец. «Верните ампулы со стабилизатором и идите отдыхать», — вымолвил Возен. Тина достал из кармана и положил на стол четыре металлические коробочки. Самурай предосмотрительно отдал запасные ампулы Стюарту. Пол спрячет их в надежное место. Не исключено, что полковник устроит обыск. Рассчитывать на доверие аланцев по меньшей мере глупо. «Где остальные?» С подозрением в голосе спросил командующий. «Погибли вместе с солдатами?» ответила ята Тосконцы обдирали трупы дочисто. Мерзавцы снимают с людей даже кожу. Несколько человек сгорели в бронетранспортерах. Возен поднял глаза на японца. Тина легко выдержал взгляд полковника. Тогда Ланец посмотрел на Олися. «Мальчишка должен дрогнуть». Надежды Роя не оправдались. На лице землянина тоже спокойствие и равнодушие. Пауза несколько затянулась. «Отправляйтесь в лагерь!» Раздраженно скомандовал командир экспедиционного корпуса. Наемники неторопливо покинули здание штаба. Диск Сириуса уже наполовину скрылся за горизонтом. Скоро на Оливию опустится долгожданная ночь. На небе вспыхнут тысячи далеких звезд, и одна маленькая, бледно-желтая, согреет сердце воина. Родина. Мы понимаем истинное значение этого слова только тогда, когда находимся вдали от нее. Тихая узенькая речушка, наклонившая ветви к воде ива, мокрая от росы прибрежная трава. Как мало нам нужно порой для счастья,